Глава 15. Быстро пожарив яичницу, Кера съела ее и запила водой из кружки. Хотелось чая или кофе, но при коротком осмотре ей не удалось найти ни зерен, ни сушеных листьев. Убрав посуду в раковину, девушка подошла к задней двери и выглянула в тесный дворик. «Господа, прошу вас, простите, что задержала». Мужчины тут же поднялись с широкой скамьи стоящие напротив крыльца, и двинулись к входу. Следом за ними прошуршала вынырнувшая из-за угла служанка. «Арда, подайте нам кофе в гостиную», — сообразила Кира, провожая гостей. Служанка тотчас бодро загремела ложками и чашками, похоже, она знала, что делать. Мысленно похвалив себя за сообразительность, девушка вслед за гостями прошла в холл, а оттуда в небольшую комнату с креслами у камина кофейным столиком и шкафами, полки которых были забиты книгами. Объевшиеся котята топали за ней, переваливаясь с боку на бок, точно утки. Госпожа Данкур! Капитан внимательно разглядывал котят и, казалось, мысленно сопоставлял что-то в своей голове. Скажите, этих мантикор вы привезли с собой? Что вы? вздохнула Кира, усаживаясь в кресло. Я нашла их ночью в саду. Проснулась от писка, они так громко кричали, что пришлось вставать и идти искать их. А мать, хотя от чего это я? Капитан натянуто улыбнулся, будь там их мамаша, вы бы сейчас со мной не разговаривали. Она нервно повела плечами. Матери там не было, вы правы. А котята копошились в грязной тряпке. Я ее оставила в саду. Можете поискать, если вам нужно. Да, это будет хорошей уликой. Вигард протянул ей пухлую папку, которую все это время держал под мышкой. Это досье, которое нам удалось собрать по делу профессора. Господин префект сказал передать его вам. Кира вздернула брови, но папку взяла. Уликой? переспросила она. Простите, я не сказал. Сегодня ночью кто-то ограбил городской питомник Макс Зверей. Украли трех новорожденных детенышей мантикоры. Охнув, девушка прижала папку к груди. «У меня их теперь заберут?» Капитан пожал плечами. «К сожалению, это невозможно. Раз котята открыли глаза и запечатлелись на вас, то для всех остальных они бесполезны. Поздравляю, вы стали обладательницей редчайших маг-зверей». «Сомнительное удовольствие», — проворчала Кира, наблюдая, как зверёныши точат когти о ножки кресла. Она их шуганула, и котята бросились в рассыпную. Но ненадолго. Один из них заметил кисточку от портьеры, обхватил её передними лапами, кувыркнулся на спину и стал пинать. Второй вскарабкался на спинку кресла, а третий сел у стола и начал громко мяукать, выпрашивая подачку. — Да, это большая ответственность. Вам придется зарегистрировать их в департаменте маг-зверей и оплатить пошлину, а это удовольствие не из дешевых. Кира смолчала. Она до сих пор не разобрала вещи Лоретты и не знала, есть ли там деньги. Но память подсказывала, что драгоценности там точно были. Если драконы их не присвоили, что вряд ли, то на первое время ей хватит. Главное не транжирить и подходить ко всем тратам с умом. Вигард спустился в сад через стеклянные двери гостиной, которые девушка изначально приняла за окно в пол. Пока он обыскивал кусты, Арда успела накрыть на стол и подать горячий кофе, от запаха которого Кира едва не замурлыкала вслух, но поймав на себе взгляд Клеменса, приосанилась и прочистила горло. Положила папку перед собой, с деловым видом раскрыла ее и уставилась на портрет молодого мужчины. «А профессор-то был ничего?» Очень даже ничего. Симпатичный, с оливковой кожей, южанина, короткой и тёмной стрижкой и гордым аристократическим профилем. Он смотрел с куска картона такими пронзительными кристально-синими глазами, что у Киры дух захватило, а по телу пробежала мелкая дрожь. Даже жалко, что он пропал. Красавец-мужчина. С трудом оторвавшись от породистого лица, лжедетектив перевела взгляд на Клеменса. «Итак, вы ассистент профессора Дерильона? Можете рассказать, чем он занимался в последнее время?» Дриац дернул длинным ухом и, смущенно перебирая свои фенички, заговорил. «Я всего лишь аспирант, проходящий практику в лаборатории профессора. В некотором роде меня ему навязали». «А вот как». Кира поощрительно улыбнулась и качнула ножкой. Из-под длинного подола выглянул узкий носок туфли, украшенный пряжкой. Парень заметил его, снова заполыхал румянцем, но рассказ не прервал. Профессор Дерильон один из талантливейших алхимиков нашего времени. Он единственный, кто в 17 лет уже окончил университет и подал прошение на соискание магистрского звания. А за три года сумел написать глобальную работу по омолаживающим свойствам ядов. Дриад подпрыгивал от восторга в захлеб, делясь информацией, а девушка мысленно содрогнулась. «Ну да, что-то такое она помнила из школьного курса истории. Вроде бы аристократки, отравленные мышьяком, вдруг хорошели, молодели, а потом скоропостижно умирали в расцвете лет». «Похоже, вы искренне восхищаетесь профессором», — кивнула она, подталкивая аспиранта поторопиться. «Он гений, и попасть в его лабораторию — большая честь, но ведь мэтр Орельон работал на себя...» «Не совсем», — смутился юноша. «Видите ли, профессорское звание нужно подтверждать официальной публикацией научных трудов. К тому же у профессора есть обязательства перед Академией магии. Ежегодно он обязан прочитать шесть лекций, провести два практикума и посетить четыре симпозиума от имени Академии, чтобы поддерживать престиж учебного заведения». Кира мысленно присвистнула. Получается, профессор должен был являться в Академию минимум раз в месяц, да еще и материал готовить для выступлений. Наверняка от него каждый раз требовали что-то новое. Разве в таких условиях можно работать в лаборатории на себя? Проще откупиться от Академии чем-нибудь или кем-нибудь. Значит, ты компромисс между Академией и профессором, догадалась она. Наверное, твои родители заплатили за это немало денег? «Моя мама — второй цветок на старшей ветви западного леса». Парень упорно смотрел в пол, и Кира заподозрила, что у дриад в лесу принят матриархат. Очень уж выразительно этот альт прятал взгляд и трепетал длинными ресницами. «То есть, говоря человеческим языком, твоя мама — принцесса, и королевская семья поддерживает Академию деньгами?» «Так принято». Он бросил на нее быстрый взгляд, в котором сквозила гордость. «Я оказался самым талантливым листком из маминой ветки, и профессор выбрал меня из других аспирантов. Сказал, что от меня вреда меньше». Молодой Дриат усмехнулся и тут же потупился. Я обиделся и не поверил ему, пока не увидел его лабораторию. Восторг в прозрачных зеленых глазах был неподдельным, насколько заметила Кира. «Да, этот Альт Клеменцев прям настоящий фанатик алхимии. Однако до исследований профессора они так и не добрались. Ладно, вспоминаем сериалы про следователей и делаем строгое лицо». «Уважаемый», — девушка постаралась сказать это как можно холоднее, «а чем вы занимались в лаборатории профессора?» Дрят вытянулся в струнку, сложил тонкие кисти на коленях, как поймальчик, И, наконец-то, заговорил по существу. Постепенно Кира выяснила, что лаборатория Марселя де Риллиона делилась на две части. Первой, занимавшей три четверти здания, аспиранты готовили зелья на продажу по рецептам профессора. причем делали их не полностью, только смешивали базовые компоненты. Они разливали их во влаконы и выставляли незакрытыми на стол. Профессор выходил из своего кабинета, отделенного от основной лаборатории плотной перегородкой, и что-то добавлял во все пузырьки. Это что-то было летучее, но без цвета и запаха, поэтому запечатывать приходилось быстро, да еще с ургучом заливать, чтобы зелье не утратило свойств. Запечатанные флаконы забирал курьер и развозил покупателям. Что именно добавлял в зелья профессор, никто не знал, однако его составы раскупались еще до того, как он успевал их приготовить. Кира мысленно закатила глаза, беседа с юным поклонником алхимии ни на волос не приблизила ее к пониманию, чем же занимался профессор. «Что ж, терпение, еще раз терпение!» Она заглянула в досье. Перелистнула пару страниц и сделала вид, что внимательно читает. «Вам известно, кем были заказчики профессора?» «Большей частью драконицы и немного драконы». «Хм, а какие зелья чаще других продавал мэтр Арельон?» «Если его клиентками в основном были женщины, то значит ли это, что он изготавливал косметические средства?» «Нет, слишком мелко для алхимика такого уровня». «Разве что его эликсиры и притирания были особенными», — Кира задумалась. «Омолаживающие», — пискнул Дриад, подтверждая ее догадки. «Он единственный в новой башне, кто продавал подобные зелья?» Тем же строгим тоном осведомилась лже-детектив. «Нет, что вы! Эльфы из квартала Золотых Нитей тоже торгуют косметикой, и Дриады на рынке». «Только их средства дают кратковременный внешний эффект, а то, что готовил профессор, действует долго и на весь организм. Такой эффект дает только кровь метаморфов высшей очистки, но с тех пор, как наги объявили им войну, этот ингредиент все труднее достать», тоскливо вздохнул парнишка. «И тем дороже он ценится». Кира с трудом сдержалась, чтобы не передернуть плечами. «Вот тебе и сказочный мир, в котором одна раса готова уничтожить другую или пустить на ценные ингредиенты». Откашлявшись, она переспросила. «Получается, зелье профессора на самом деле омолаживало организм, а не только придавало молодость коже или волосам». «Верно, там, конечно, есть куча условий для правильного применения», — признал Дриад. «Людям, например, надо омолаживающий эликсир на яблоко накапать, чтобы эффект усилить». Молодельные яблочки», — ахнула девушка и уточнила. «А драконам?» «Драконам сложнее. Для них зелье разливалось во флаконы из вулканического стекла. Перед употреблением следовало нагреть флакон драконьим огнем и капнуть немного уксуса». «Вот как». По привычке Кира сделала пометку в блокноте. «А для дриад?» «Дриадам рекомендовано применять зелье с кашицей, щавелли или кислицы». Эльфом с соком зеленых лимонов, гномом с углём и янтарной крошкой. Значит, активатор кислота, пробормотала госпожа детектив, записывая. А всех компонентов вы не знаете и самостоятельно приготовить не сумеете? Овы Дряд паник и даже уши слегка повисли. Что ж, это очень полезная информация. А теперь расскажите мне, «Обычный распорядок дня в лаборатории». «Что?» — парнишка удивленно хлопнул зелеными ресницами. «Как проходил ваш обычный день?» — терпеливо расшифровала девушка. «Утром мы просыпались по солнцу». В изложении Клеменса день аспиранта-лаборанта выглядел весьма насыщенным. Жили все помощники профессора недалеко от лаборатории, в одном доме, где снимали пару комнат, у овдовевшей оборотницы. Немолодая уже волчица готовила и стирала для постояльцев, так что студенты с радостью посвящали все свое время работе в лаборатории и гулянкам. «Значит, в тот день, когда пропал профессор, вы болели с похмелья и в лабораторию опоздали?» — переспросила Кира, записывая. «Да», — потупился Дриад. «У Раниэля с нашего курса был день второго совершеннолетия. Вот мы и увлеклись рассветным медом. «А Раниэль это... полуэльф». Кира понимающих хмыкнула. Со слов Дриада картинка вырисовывалась неприглядная. Профессор, мужчина достаточно жесткий и нелюдимый, живущий строго по расписанию, вдруг дал молодым шалопаям день отдыха. А те радостно напились, не интересуясь причинами внезапного выходного. Гуляли всю ночь, причем так, что к ним даже местная стража заглянула, проверить, кто так заунывно воет, терзая струны мандолины. Взрослые волки посмеялись над мальчишками, назюзюкавшимися с пары литров слабенькой медовой брашки, а те обиделись и принялись магически усиливать эльфийский мёд, отчего тот послушно превратился в аналог гномьего самогона. Результат был предсказуем. С пары глотков камельного зелья лаборантов унесло в страну снов. Да так, что они напрочь забыли все, что было той ночью, и проснулись лишь к обеду следующего дня. Когда алкоголики-теоретики все же явились в лабораторию, то обнаружили абсолютно пустой основной зал. Брошенные пробирки, колбы, а главное, несколько разбитых пузырьков с полуфабрикатом зелья.